«Дома». Флориан в тревоге шагал взад-вперед по своей мастерской на улице Мармеландер. Уже восемь часов вечера, а детей все еще нет. Он уже дважды спускался к Фрулундин, но в третий раз идти к ней ему не хотелось. Она слишком сердито толковала о непослушных детях, хотя Флориан заметил, что и она беспокоена. Напротив, во фруктовой лавочке зажегся свет, Обычно Фрёкин миниатюр не закрывала до девяти. Может, зайти к ней на минутку? Хорошо бы хоть с кем-нибудь поговорить. Он уже начал спускаться, но остановился, вернулся в свою квартиру и вышел на балкон, где нарвал красивый букет, ромашки, фиалки и душистую нежно-розовую розу. Маленький колокольчик, как всегда, зазвенел, когда он отворил дверь в лавку минны. Ее застали врасплох, и она очень рассердилась. Ей совсем не понравилось, что он вошел так неожиданно, что она не смогла к этому подготовиться. Она должна была бы стоять за прилавком на длинной скамеечке, которую сколотил для нее Линус, чтобы ее было лучше видно за всеми ее товарами. Оттуда она могла бы приветствовать господина Барретта гораздо солиднее, ведь все-таки именно она владелица всех этих конфет, шоколада и карамели, винограда и прочих фруктов. — Добрый вечер, дорогая фрюкин-миниатюр. — Надеюсь, я не помешал? — произнес Флориан. — Что уж там, — буркнула она. — До девяти часов мне никогда не дают покоя. Флориан остановился в нерешительности. Но Минна успела встать на скамеечку и сразу стала немножко приветливее. Барет с легким поклоном протянул ей букет. — Это для вас, — Они росли в моем саду. Надеюсь, они вам понравятся. Пожалуйста. Минна быстро наклонилась и с восхищением взяла цветы. О, господин Барет, такие великолепные цветы! Неужели это мне? Это невозможно! Она решительно вернула цветы изумленному Флориану, который, конечно, не захотел оставить их у себя, и снова протянул ей. Так они и стояли, а красивый букет переходил из рук в руки. В конце концов он положил букет на стеклянный прилавок и вздохнул. «Да, он действительно для вас, дорогая Фрёкин. Я был бы очень рад, если бы вы захотели его принять. Знаете, исчезла моя маленькая родственница. Я так волнуюсь». «Что вы говорите? Так поздно! Феноменально!» Минна в ужасе посмотрела на него, а он серьезно кивнул ей. Вдруг за забура красной занавеской что-то зашипело и забулькала. Минна быстро исчезла за прилавком. Флориан почувствовал запах кофе. «Можно предложить вам чашечку?» Тут же раздался голос Минны. «Спасибо, большое спасибо!» — крикнул он в ответ. Вскоре они сидели в маленькой коморке позади занавески и помакивали домашнее печенье в кофе. Но до этого Флориан побывал у себя и повесил большую записку на дверях стекольной мастерской. Там было написано, что он у Фрёкин миниатюр. Линус и Мелина обязательно увидят записку, когда наконец вернутся домой. Флориан рассказал Минне о шмыгающих вокруг чиновниках. О том, что и у Линуса, и у него самого появились недобрые предчувствия, когда они увидели их на улице Мармеландер. Ведь все слышали разговоры об ужасных планах перестройки города. Можно ждать чего угодно. Минна кивала головой, и ее глаза темнели, становясь такими же черными, как вьющиеся волосы. Она тоже беспокоилась, хотя никому не говорила об этом. Флориан посмотрел на часы и нервно всплеснул тонкими руками. — Я так волнуюсь, — сказал он. — Подумайте, а что, если мальчик задумал что-нибудь опасное? А вдруг его поймали, а вместе с ним и Мелину? Нет, я пойду их искать. милая Фрекин Фрёкин-миниатюр, могу ли я просить вас сделать мне большое одолжение? Не поможете ли вы девочке, если она вернется до меня?» «Будьте спокойны, господин баррет сказала Минна и словно стала выше ростом. Она любила получать важные задания и чувствовать себя нужной. Едва Флориан исчез из лавки, она быстро схватила цветы и поставила их в воду в своей коморке. Она еще раз понюхала букет и улыбнулась. Затем она поставила стул у окна так, чтобы хорошо видеть улицу, прихватила вечерние новости и чашечку кофе и устроилась поудобней. Она вспомнила захватывающие фильмы с разведчиками и щекочущие нервы детективные романы. Прекрасная и проницательная Фрёкин М. охраняет штаб, в то время как господин Б. выполняет тайное задание. Время от времени Минна поднималась со стула, открывала дверь и осторожно выглядывала. А далеко отсюда, в сити, Линус и Мелина все еще сидели в яме. Улица почти опустела, только одинокая девушка стояла возле витрины. Она пришла уже довольно давно. Ее можно было хорошо разглядеть, если как следует вытянуться». Линус никак не мог додуматься, что она рассматривает в витрине. — Не будем обращать на нее внимания, — прошептала Мелина. — С виду она добрая, а я замерзла. На самом деле после теплого дня вечер настал прохладный. Оба они были голодны и устали. Линус подумал минутку, а потом кивнул утвердительно. Он поднялся и потихоньку отодвинул тяжелую решетку. В следующее мгновение он был уже на улице и помог Милине вылезти из ямы. Незнакомая девушка быстро подошла к ним. «Наконец-то», — сказала она, — «вот вы где были. Я уже потеряла надежду найти вас. А теперь поторопимся». Она быстро пошла по направлению к темному переулку. Линус и Мелина за ней следом. Линус ни минуты не колебался. Он чувствовал, что она их друг. Чинуши выглядели совсем иначе. Ее длинные волнистые волосы, разделенные прямым пробором, падали на плечи. Глаза у нее были спокойные и красивые. Выгоревшая куртка поверх светло-зеленой майки, потрепанные джинсы, поношенные кеды, а на шее на цепочке висело маленькое серебряное сердечко с красным цветком на белой эмали. На перекрестке она остановилась и тихо позвала кого-то. Они увидели поднятую в ответ руку и услышали протяжный свист. Сразу же вслед за этим появилась старая машина, которая остановилась возле них. Сидевший за рулем парень тоже велел им поторопиться. Девушка села рядом с ним, а Линус и Мелина сзади. «Кто вы такие?» — спросил Линус. «Ах, как мы за вас волновались!» — сказала девушка и повернулась. «С чиновниками не играют. Мы их любим ничуть не больше, чем вы». «Нас уже много, всюду в городе есть наши друзья. Мы знаем, что где происходит. Мы защитим наши деревья и не позволим чиновникам творить, что им взбредет на ум. Но вы? Зачем вы пошли во дворец?» «Карта», — ответил Линус, — «мы видели карту». «Почему вы ее не взяли?» — спросил парень. «Мы не могли, но мы все равно кое-что сделали». Линус рассмеялся и сказал, сколько точек наставили они с Мелиной. — Здорово, — сказала девушка и тоже засмеялась. Их тайная карта заболела корью. Она обернулась к Мелине. — Послушай, ты слишком мала для таких дел. Это ведь опасно? — Нет, она чудесный товарищ. Она мне очень помогла. Мы всегда помогаем друг другу, — защитил подругу Линус. — Мы живем на улице Мармеландер. Знаете такую? — Мы едем именно туда, — сказала девушка. — Я же говорила, что мы следим за всем, что происходит в городе. Линус и Мелина удивленно переглянулись. Вот так чудеса. Откуда эти люди могли знать, где Линус и Мелина живут? Откуда узнали, что они пошли к чинушам и что им нужна помощь? Кто эту помощь послал? Мелина была счастлива и сжалась комочком около Линуса. Он сказал, что она была ему хорошим товарищем. Она позабыла про голод и усталость. Машина остановилась возле старой заставы. в квартале от улицы Мармеландер. «Ну пока», — сказала девушка, — «вылезайте. Надеюсь, что вас накормят чем-нибудь вкусным. Сейчас это не помешает». «Пока», — сказали Линус и Мелина, — «спасибо за помощь». Когда Минна выглянула из двери в семнадцатый раз, она увидела две усталые фигуры и поманила их к себе. «Идите же сюда, сюда! Расскажите, что случилось!» Но когда дети подошли ближе... Минна поняла, что лучше обождать с расспросами. Усталая, грязная и замерзшая Милина вся дрожала. Линус тоже осунулся и побледнел. Это было видно даже сквозь грязные разводы на лице. Не перепачкаться они и не могли, потому что через решетку им на голову все время сыпалась земля. — Вам надо выкупаться, — сказала Минна решительно. — Господина баретта нет дома, он вас разыскивает. Милина пока останется здесь. Но у меня, к сожалению, нет ванной комнаты. — Мы можем помыться у нас, — сказал Линус. — Я всегда моюсь в прачечной. Превосходная мысль! Теперь ему не придется встретиться со своей суровой мамой с глазу на глаз. А такие встречи подчас бывали не менее страшными, чем сегодняшнее свидание с великим Гнуллингом. Едва он отворил дверь, из кухни выскочила Аманда Лундин. Подбоченившись, она уставилась на него горящими глазами и начала. «Вот как ты себя ведешь!» Тут она заметила в дверях Минну и Мелину, на минутку умолкла, но потом продолжала тем же тоном. «Что за вид? Неряхи! Таких не пускают в дом! Марш в прачечную!» Минна в страхе широко раскрыла глаза. «Фрулундин, конечно, не имела в виду ее, Минну. Это Аманда такая крутая!» Спорить с ней почти невозможно. Но тут Фрёкин-миниатюр вспомнила свое поручение и вытянулась, став немножко выше ростом. — С вашей стороны было бы очень мило, если бы вы разрешили Мелине выкупаться у вас. Господина Боретта нет дома, она поручена мне, а у меня нет ванной. Она подчеркнула имя Милина, чтобы не возникло сомнений, кого именно нужно купать». Будьте спокойны, дорогая Фрекин, с этим я справлюсь. Станет чистой и розовой, как новорожденный поросенок. Я приведу ее, когда все сделаю, сказала Фрулундин. Милине вовсе не хотелось купаться. Если бы здесь не было линуса, она, пожалуй, заплакала бы. Но теперь она была его товарищем, а не каким-нибудь там ребенком. Вот только большие красные руки Аманды показались ей такими сильными, что в груди что-то сжалось. когда Минна исчезла за дверью. Милина долго смотрела ей вслед. В прачечную мама Линуса поставила на пол две большие лохани, наполнила их горячей водой, налила жидкого мыла и взбила чудесную пену. От воды шел пар, и воздух стал влажным и теплым. Но у Мелины по-прежнему зуб на зуб не попадал. — А ну, скорее, — сказала Аманда, взглянув на нее. — Попробуй, не горячо ли? Милина нерешительно поставила в лохань одну ногу, затем другую. Вода оказалась такой горячей, что было почти больно. Милина медленно опустилась в лохань. Вода доходила ей по шею и стало очень приятно. Пена шипела, когда она брала ее в руки, и была такой легкой, что разлеталась во все стороны, стоило только подуть. Она красиво переливалась в свете лампочки нежными-нежными красками. а за этим светом кругом все было такое же темное, как деревянная лохань. Все тело у Мелины так приятно горело, что ей ужасно захотелось спать. Аманда помогла ей вымыть волосы, и она снова чуть не заплакала. Но вот вода заструилась по ее лицу, смыла мыльную пену, и все опять стало хорошо. Мелину перенесли на длинную деревянную скамью, и дали большое полотенце. Линус уже вымылся и надевал чистые джинсы. «Этим займусь я сама», — сказала Аманда и бросила платье Мелины в пустую корзину для грязного белья. Она достала совсем новую сухую купальную простыню, завернула в нее Мелину, взяла в свои сильные руки, вынесла из прачечной и перенесла через двор. Было темно, но Мелина видела серьезное лицо Аманды и звезды в вышине. Дома вокруг были черные и тихие, лишь кое-где светились одинокие лампочки. Светло-голубые глаза Аманды были похожи на глаза Линуса. Вдруг серьезное лицо ее осветилось доброй улыбкой. Милина улыбнулась в ответ, и Аманда крепче прижала ее к себе. Девочка почувствовала себя спокойно-спокойно и безмятежно вздохнула. И всю дорогу до квартиры Минны, которая помещалась над ее фруктовой лавкой, Аманда несла девочку на руках. Милина задремала, и ей казалось, что она крошечный ребенок на руках своей первой настоящей мамы. На кухонном столе у Минны стояла большая чашка горячего шоколада, а рядом лежал бутерброд с сыром. Минна надела на Мелину свою розовую ночную рубашку и поверх нее кофту. Мелина сделала несколько глотков, но больше была не в силах сидеть, у нее закрывались глаза. Минна отвела ее в гостиную и положила на только что застеленную тахту. Напротив, на комоде, перед старой торжественной фотографией новобрачных, Стоял красивый букет с розовой розой и маленькая сверкающая птичка из синего стекла. На портрете были изображены родители Минны, а птичка была дорогим подарком, полученным ею давным-давно от стройного сына сапожника в последнее Рождество, проведенное им дома. После этого никто ничего о нем не слышал. А цветы Милинна узнала, Она видела их на балконе. — Привет дяде Флориану! — пробормотала она и сразу уснула.